Глава двенадцатая В дверь Терри Клейна позвонили. Прошло ровно восемнадцать минут после его телефонного разговора с Соуха. Клейн жестом приказал Яд Тою оставаться на месте и сам пошел открыть дверь. На пороге стоял Чуки. Лицо его было, как всегда, непроницаемым. На нем было светлое пальто. В левой руке он держал шляпу и перчатки. Он пожал Клейну руку на американский манер. За его спиной стояла Соуха, одетая в меховое пальто с огромным поднятым воротником. На голове у нее была маленькая шляпка с пером. Шляпка была лазурного цвета, а перо ярко-красным. «Как дела, Терри?» – спросила она. «Отлично! Вы меня прекрасно поняли!» Синтия Рентон сделала реверанс перед Чуки, затем пожала руку Соуха. Сияющий яд Той помог гостям снять верхнюю одежду, затем принес чай, высушенные тыквенные семечки, сигареты и пепельницы, после чего незаметно удалился. Клейн сразу перешел к делу. «Синтию разыскивает полиция», — сказал он. «В связи с чем?» — спросил Чуки. «Они сами этого толком не знают». «Неуверенность порождает невежество». «Вы хотите, чтобы она вышла отсюда, но дом находится под наблюдением, так?» Спросила Соуха. Клейн кивнул. «Я так и думала. Поэтому я надела это пальто с высоким воротником. В нем можно спрятать лицо. Я специально надела такую кричащую шляпу, чтобы привлечь к ней все внимание полицейских». «Ты предлагаешь мне надеть одежду Соуха?» Спросила Синтия. Клейн снова молча кивнул. «А потом что мне делать?» Ей ответил Чуки. «Я уже не молод», — сказал он, «и очень скоро займу место рядом со своими предками. Возможно, даже скорее, чем мне того хочется. Мне хотелось бы оставить на память о себе портрет, и я хочу, чтобы его написали вы, мадмуазель. Не могли бы вы провести некоторое время у меня, чтобы сделать эту работу?» «Если работать не спеша, то на это потребуется время, Синтия», одобрительно добавил Тедди. «Но у меня с собой ничего нет, даже губной помады». «Можно купить все необходимое, и краски, и кисти», заметила Соуха. «А вы не боитесь, что у вас могут быть неприятности?» спросила Синтия. «Мой отец, человек уважаемый, с достоинством сказала Соуха». «А сейчас мы обменяемся с вами одеждой в знак нашей дружбы». «Вы пришли в пальто?» Клейн сделал знак ядтою, чтобы тот принес одежду. Синтия со слезами на глазах обняла Соуха, лицо которой оставалось бесстрастным. «За вами может увязаться хвост», — предупредил Клейн Чуки по-китайски. «Я не делаю тайны из того, куда я направляюсь», — добродушно ответил старец. «Если кто-нибудь пойдет за мной следом, он увидит, что я исчезну за дверью, которая находится внизу лестницы. Но если этот человек будет ждать, когда я выйду, то он раньше состарится». При этих словах китаец сделал поклон, сложив руки на груди, затем повернулся к Синтии Рентон. «Вы готовы, мадмуазель?» «Готова», — не совсем уверенно ответила девушка. Клейн проводил их до двери, после чего вернулся в комнату, где сидела Соуха и грызла тыквенные семечки. «Мне, право, неловко, что пришлось обременять вас подобной просьбой, но я не нашел другого выхода», — сказал он. «Не мучайте себя угрызениями совести», — ответила она. «Мой отец — ваш друг. Он очень счастлив, что, может быть, вам полезен». «А вы?» — она посмотрела ему прямо в глаза. «Вы знаете о моих чувствах», — сказала она, затем еле слышно добавила. «По крайней мере, я так думаю». «Но я попросил вас об очень деликатной услуге, довольно рискованной». «Чем большую оказываешь услугу, тем больше испытываешь удовлетворение». «Скажите, вас смущает то, что речь идет в данном случае о художнице?» Клейн внимательно посмотрел на красивое бесстрастное лицо. «Было бы досадно, если бы щепетильность помешала вашей жене обратиться к нам за помощью». «Но Синтия мне не жена». «Она может ею стать». «Это написано вилами по воде». «Вы отвечаете поговоркой, но ваши мысли гораздо серьезнее». «Послушайте, Соуха, речь идет об убийстве, и человек, обвиняемый в нем, совершил побег». «Каждый, кто оказывает ему содействие, совершает серьезное преступление». «Я не знаю человека, обвиненного в убийстве», — ответила Соуха. «Я знаю только, что я одолжила приятельнице пальто и шляпу. И вы то же самое скажете полиции, если вас спросят?» «Конечно». «Вы удивительны», — воскликнул Клейн с восхищением. «Мне даже кажется, что вам поверят». Вам придется подождать немного, пока потеплеет, чтобы вы могли перекинуть пальто на руку. Я не спешу. К сожалению, я должен оставить вас. Я не буду скучать в обществе Яд Мы поговорим о китайских классиках. Когда вы думаете вернуться? Через час, если не случится ничего непредвиденного. Полиция решит, что в квартире никого нет. Они видели сначала, как вышли старик и девушка. Теперь увидят вас но они знают, что здесь яд той. — Хорошо, я подожду вас. — И, пожалуйста, не подходите к окнам? — Разумеется, я бы и сама догадалась, — сухо сказала Соуха.